Родители уехали на две недели в Крым, и вдруг оказалось, что Наташе не с кем провести выходные. Задушевных подруг у нее не было, а приятельницы школьных и студенческих лет отошли, сосредоточившись на собственных заботах. Все вышли замуж, родили детей и волновались совсем о других вещах, чем те, что интересовали Наташу. Проснувшись субботним утром, она полежала немножко в кровати, потом включила на качественном советском видеомагнитофоне кассету аэробики и энергично попрыгала и помахала ногами вместе с Джейн Фондой. «Не стану думать про этот чертов суд», — решила она. «До понедельника ни не Выпив кофе, Наташа поехала в парикмахерскую, где мастер сделал ей ультракороткую стрижку, а заодно по старой дружбе нанесла легкий макияж. В результате Наташа обомлела от радости, увидев свое отражение. Никогда в жизни она так не нравилась себе. Оставлять такую красоту в ту было бы преступлением. И она поехала на работу. В ординаторской сидел один ерыгин, окруженный целым бастионом из старых историй. «Ты видишь, что творится?» — воскликнул он вместо приветствия. «В свой законный выходной сижу, потому что глущу приспичило статью писать». «Саша, ну это уж судьба такая у нас», — улыбнулась Наташа. «Аспиранская. Ничего, защитишься, тогда и отыграешься». «Да? Ну, конечно». Она повесила куртку в шкаф и посмотрелась в зеркало, проверяя, не потерялась ли красота по дороге. Немного жаль, что Ерыгин в трудах и обидах не заметил, как она преобразилась. Шикарная стрижка, с лицом тоже всё в порядке, и попа в чёрных вельветовых джинсах выглядит очень даже ничего». Любезный Сашенька мог бы и восхититься, хотя бы из вежливости. «Это тебе прежде всего надо», — позлорадствовала Наташа. «У Альберта публикации выше крыши, а тебе для защиты еще набирать и набирать. Так что радуйся». «Я радуюсь, только у меня еще и семья есть», — буркнул Саша. «Поздно подвижником становиться, и тебе, кстати, тоже не советую. Состаришься одна, кто тебе чику нальет? Благодарные пациенты, что ли?» «Ой, не каркай!» «Годы-то идут». «Идут», — согласилась Наташа. «Слушай, раз уж ты здесь, может, пособишь, а то я до утра не управлюсь». Наташа поморщилась. Становиться палочкой-выручалочкой для Ерыгина не входило в её планы. «Но раз это нужно Альберту...» Театрально вздохнув, она притянула стул и села напротив Сашеньки. Работа предстояла чисто канцелярская. Взять из каждой истории пол, возраст, заболевание, операцию, исход и осложнения и занести в специальную таблицу. Наташа диктовала, Ерыгин записывал. И какое-то время дело спорилось. Но потом хитрый Саша спохватился, что ему срочно необходимо посмотреть тяжелых больных. И Наташа осталась наедине с пыльными бумагами. Что-то подсказывало, что Саша не станет торопиться обратно. Она чуть позлилась, но неожиданно увлеклась работой. Занося данные, одновременно пыталась уловить какие-нибудь закономерности в еще сырой таблице. Таблица была расчерчена на листе Ватмана, и для удобства Наташа встала, перенесла истории на соседний стол, чтобы не ютиться, и в прыжках от одного стола к другому процесс пошел веселее. Внезапно ей на глаза попалась знакомая фамилия. Наташа вздохнула. «Наверное, это история отца погибшей девушки, которого она видела в суде и заметила характерный шрам на шее. Ну да, он. Имя и отчество тоже совпадают. Она нашла дату операции, за неделю до гибели дочери. Вот, значит, почему она навещала его в больнице. Господи, какая ирония судьбы!» Семья радовалась, что операция прошла успешно, опасность миновала. Наверное, строили планы на лето, потому что отцу уже сказали, что он может жить полноценной жизнью, как здоровый. Были счастливы, что отразили удар судьбы, не подозревая, что совсем скоро будет новый, куда более страшный. Как там говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло, а тут в точности наоборот. Если бы отец умер после операции, дочке стало бы не до молодых людей, она не поехала бы к тётке плакаться и осталась бы жива. «О, Наташ!» Сердце ёкнуло, и Наташа замерла возле таблицы, не в силах поднять глаза. От неожиданности данные, которые она хотела записать, вылетели из головы. «Вроде ж ты судишь, а не тебя». «Ну да». «За что ж обрили?» глущенко рассмеялся своей незамысловатой шутки и уселся на диван. «Очень смешно». «А ты что это нашу работу делаешь? Что за тимуровское движение?» Наташа наконец подняла глаза и увидела, что Альберт Владимирович в уличной одежде. Наверное, только что пришел. Поэтому Сашенька так смело его хаяла и перекинул на нее обработку историй. Думал, руководителя сегодня не будет. Будто не знает, что глущ фанат труда. Она промямлила, что Ерыгин просто попросил немножко помочь. Альберт Владимирович поднялся, подошел к столу и уставился на таблицу, где уже довольно много строк было заполнено ее рукой. «Угу, ясно. Придется тебя в список авторов включать. Да ладно, там уже и без меня наверняка народу хватает». «Так точно. Длиннее самой статьи». Сбросив куртку, он зашел за шкаф и принялся возиться, заваривая чай. «Тебе сделать?» «Нет, спасибо». Буркнула Наташа и стала заполнять новую строчку. От волнения у нее плохо получалось. Она не понимала смысла написанного в истории и не только из-за врачебного почерка Альберта Владимировича. глущенко подошел к ней и поставил дымящуюся кружку на стол с таблицей. Но Наташа так цыкнула, что он быстро подхватился и отсел на диван. «Да что? А если кружка опрокинется, это ж сколько историй заново лопатить? Наташа, а хочешь со мной ходить на операции?» Вдруг спросил глущенко «То есть, что неясно, будешь мне ассистировать?» «А Саша?» «Ну и Саша тоже, куда без него?» Наташа хотела сказать, что это величайшая радость и честь для нее, но слова застряли в горле. «Соглашаться нельзя, ни в коем случае». «Так что?» «Нет, Альберт Владимирович, спасибо за доверие, но нет». «Почему?» Наташа улыбнулась. «Понимаете, я не хочу зависеть от вашей милости. Сегодня я хорошая иду на ассистенцию. Завтра Сашенький приз. А через месяц вы скажете, что я избалованная дочка и пошла вон». глущенко отрицательно покачал головой. «Альберт Владимирович, ваше предложение для меня большая честь. И вообще мне очень приятно. И я не считаю вас самодуром, но все-таки нет. Не хочу оказаться в положении собачонки, вилять хвостом и выслуживать ради сахарка». Я понял. Просто понимаешь, когда я тебя увидел в маске, то понял, что твои глаза очень похожи на глаза одной девушки. Только глаза? Не знаю, я ее без маски не видел, но глаза один в один. Наташа собралась, как перед прыжком в воду. Настало время признаться. Но только она протянула руку к Альберту, как открылась дверь, и вошел Ерыгин. «Ой», — сказал он, — «вот именно». — мрачно подумала Наташа. «А я больных смотрел». Сашенька быстро встал к столу с таблицей. «У Смирнова агония началась, надо было помочь». «Любишь ты людей на тот свет провожать», — фыркнул глущенко «Сколько раз говорил тебе, если ничего не можешь сделать, то нечего суетиться возле умирающего». Наташа отвела взгляд. Наверняка Саша врет. Про агонию услышал край муха, а сам все это время ходил курил или трепался с сестрами. «Наташа, а как твои успехи на Ниве и юриспруденции?» — спросил Ерыгин, деликатно оттирая ее от столов и с глубокомысленным видом открывая историю болезни. «Закончила ты свое сидение?» Она покачала головой. «Буду там торчать до конца процесса. Народного заседателя менять нельзя». «Хорошенькое дело. А если вы еще год не сможете принять решение, ты год будешь сидеть?» «Похоже на то». «Я почти уверена, что этот парень невиновен, но судья, кажется, считает иначе, несмотря на то, что все улики попросту смехотворны. Если у обвинения не припрятан козырь в рукаве, то я буду настаивать на невиновности». «А так можно? Мне сказали, что у нас судьей равные права, значит, и ответственность нам придется делить пополам. Ну а мне что-то не хочется до конца жизни мучиться угрызениями совести, что отправила на смерть невинного человека». «Ерыгин заметила, что у нас милиция кого попало не хватает, и просто так людей под суд не отдает, так что пусть Наташа еще хорошенько подумает и все взвесит». «Чем я и занимаюсь уже две недели», — фыркнула она. Тут в ординаторскую заглянула худощавая женщина, в которой Наташа узнала Сашину жену. «Вместе с ней были две девочки лет пяти или около того, наверное, погодки Детям надоело играть в скверике Академии, и они поднялись узнать, скоро ли освободиться супруг и повелитель. Наташа смотрелась в румяные детские лица и подумала, что Ерыгин старше ее всего на пару лет, а у него уже семья и такие большие дочери, а она все одна, все чего-то ищет, бунтует, а годы-то действительно идут». Что с того, что жена Саши выглядит усталой, даже изможденной, что на ней старые стоптанные сапоги и шерстяные ритузы, надетые наверняка не для тепла, а чтобы скрыть дырки на колготках. Зато у нее муж, человек, конечно, мелкий, но отличный семьянин и такие две замечательные девчонки. Ерыгин все время ходит в форме, но по жене и детям сразу видно, что семья живет небогато. Адъюнкт получает немного, жена-медсестра, не пошикуешь. А раньше, наверное, совсем туго было, когда девочки только родились. Но ничего, выдержали. Молодцы. Наташа вздохнула. Легко ей презирать Сашеньку, когда она понятие «нужда» и «нищета» знает только из книг. Сколько Наташа себя помнила, перед ней всегда простиралась широкая дорога в будущее. Она считала это само собой разумеющимся и не задумывалась, что для большинства все совершенно иначе. Им самим приходится пробивать ту брешь в стене, которую для нее пробили родители, и одними знаниями и трудолюбием не справишься. Подумаешь, Саша подхалим, а как иначе, если у него нет папы-академика? Неизвестно еще, какой бы она выросла, если бы не чувствовала мощной защиты отца, поэтому нет у нее морального права презирать и осуждать людей. И хоть Наташа ни разу не позволила себе обидеть Ерыгина, все равно захотелось как-то исправиться. «Ладно, Саша, идите, я сам все сделаю», сказал глущенко подмигнув девочкам, которые робко стояли на пороге рядом с матерью. «Я помогу». «Нет, спасибо, Наташа, отдыхай, мне тоже милости не надо». После таких слов оставаться, конечно, было нельзя, а не предложить Ерыгину подвести семейство невежливо и неудобно. Устроившись на заднем сиденье рядом с матерью, дети осмелели, захихикали, и Наташа, которой не хотелось проводить субботу в одиночестве, вдруг вспомнила про свою коллекцию пупсиков. Смешно вспомнить, но когда-то она любила играть в куклы. Большие ГДРовские младенцы в натуральную величину и красивые куклы с открывающимися глазами были забыты, когда Наташа пошла в первый класс. Но в кармашке ранца лежал пупс Андрюшка, и соседка по парте тоже пришла не с пустыми руками. В общем, всю начальную школу Наташа проиграла в пупсов, которых у нее благодаря папе и его зарубежным поездкам скопилось штук 100 самых разных, а к ним еще серьезный приклад в виде мебели, одежды и посудки. Коллекция пробуждала в ней приятные воспоминания, поэтому Наташа, съезжая от родителей, взяла ее с собой. «Бог знает, будут у меня дети или нет», вздохнула Наташа и предложила Ерыгиным заехать к ней в гости. Девочки поиграют и выберут тебе несколько куколок в подарок, а взрослые попьют чайку с чем-нибудь, что найдется в ближайшей булочной».